не вспомнил о них даже теперь, как платье осматривал. Что же это? Мигом бросился он их вынимать и выбрасывать на стол. Выбрав все, даже выворотив карманы, чтоб удостовериться, не остается ли еще чего, он всю эту кучу перенес в угол. Там, в самом углу, внизу, в одном месте, были разодраны отставшие от стены обои. Тотчас же он начал все запихивать в эту дыру под бумагу. «Вошло».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 Он было бросился на колени молиться, но даже сам рассмеялся. Не над молитвой, а над собой. Он поспешно стал одеваться. «Пропаду, так пропаду, все равно». «Носок надеть», — вздумалось вдруг ему. «Еще больше затрется в пыли, и следы пропадут». Но только что он надел, тотчас же и сдернул его с отвращением и ужасом. Сдернул, но, сообразив, что другого нет, взял и надел опять, и опять рассмеялся. «Все это условно, все относительно, все это одни только формы», подумал он мельком, одним только краешком мысли, а сам дрожа всем телом. «Ведь вот, надел же, ведь кончил же тем, что надел». Смех, впрочем, тотчас же сменился отчаянием. «Нет, не по силам», — подумалось ему.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 «Потребовали по повестке», — отвечал кое-как Раскольников. «Это по делу о взыскании с них денег, с студента», — заторопился письмоводитель, отрываясь от бумаги. вот -с". И он перекинул Раскольникову тетрадь, указав в ней место. «Прочтите». «Денег? Каких денег?» — думал Раскольников. «Но, стало быть, уж, наверное, не то». И он вздрогнул от радости. Ему стало вдруг ужасно невыразимо легко. Все с плеч слетело. «А в котором часу вам приходить, — написано, милости с крикнул поручик, все более и более неизвестно, чем оскорбляясь. — Вам пишут в девять, а теперь уже двенадцатый час. Мне принесли всего четверть часа назад, — громко и через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся, —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 «Извольте молчать! Вы в присутствии! Не грубиянить, сударь!» «Да и вы в присутствии!» — вскрикнул Раскольников. «А кроме того, что кричите, папиросу курите! Стало быть, всем нам манкируете!» Проговорив это, Раскольников почувствовал невыразимое наслаждение. Письмоводитель с улыбкой смотрел на них. Горячий поручик был, видимо, озадачен.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 Это уж не наше дело. А к нам вот поступило к взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в 115 рублей, выданное вами вдове коллежской ассессорши Зорницыной назад тому 9 месяцев. А от вдовы Зорницыной, перешедшей уплату и к надворному советнику Чебарову, мы и приглашаем вас посему к отзыву. «Да ведь она же моя хозяйка».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 У меня благородный дом, господин капитан, и благородное обращение, господин капитан, и я всегда, всегда сама не хотел никакой шкандаль. А они совсем пришель пьян, и потом опять три путилки спросил, а потом один поднял ноги и стал ногам фортепьян играть. И это совсем нехорошо в благородный дом. И он ганс фортепьян ломал, и совсем-совсем тут нет никакой манир, и я сказал: А он путилку взял?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 и Карль сзади его за фрак от окна таскаль, и тут это правда, господин капитан ему Зейнрок изорваль. И тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых ман-мус-штраф платили. И я сама, господин капитан пять целковых ему Зейнрок платили И это неблагодарный гость, господин капитан, и всякий шкандаль делал. Я говорил на вас, большой сатир Гедрюк будет, потому я во всех газет могу про вас все сочинить.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 куда шаг, туда и плечо. вот изволите видеть, господин-сочинитель, то бишь студент, бывший, то есть, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, беспрерывные на них поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил. Сами подлечуют. А вот извольте взглянуть на них. Вот они, в самом своем привлекательном теперь видес.